В кантине как раз завтракали, когда Дартмол вошел и сел в маленькой комнате за угловым столиком. Снаружи на город продолжал литься дождь. Ситх не стал снимать капюшон, с которого вовсю капала вода, и спрятался подальше от прочих клиентов, игнорируя обращенные на него взгляды. Двое агентов службы безопасности ЛЛ уже сидели на своем обычном месте, набивая животы жирной пищей и переговариваясь с полными ртами. Недалеко от Мола за карточным столом сидели радианец и два Твилека, которых Мол заметил еще вчера и решил, что они работают на Межгал. Скоро к ним присоединилась темноволосая женщина, которая положила на стол пачку кредиток и присоединилась к игре. Мол понял, что украшение у нее науки было ничем иным, как наушником. Он подождал, пока все четверо не начнут прослушивать разговор охранников, и легким движением руки оторвал от стены подслушивающее устройство и швырнул его через всю комнату так, чтобы оно оказалось прямо в центре карточного стола. Радианец откинулся на спинку стула, явно не узнавая в жучке их же собственный прибор. «Ух ты! В игру вступает новый игрок!» Один из твилеков поднял руку к плечу. «Он долго не продержится!» Рука твилека уже собиралась прихлопнуть насекомое, когда женщина перехватила его запястье и отвела его руку. — Погоди! — торопливо шепнула она. — Я слышала твой голос. — Естественно, я же заговорил! — ответил Твилек. — В своем наушнике! — пояснила женщина, жестом указывая на свое ухо. — А теперь я слышу и себя. — Я тоже себя слышу! — удивленно произнес радианец. Какого? — голос Твилека оборвался, и все четверо откинулись на стульях, удивленно разглядывая подслушивающее устройство. «Это наше», — наконец сказала женщина. Радианец взглянул на нее. «Как она сюда попала?» Мол призвал силу и подвинул жучка. «Он ползает, вот что он делает», — заявил один из великов явно удрученный. Он обернулся, посмотрел на агентов службы безопасности, потом на своих приятелей. Мол включил пульт, настроенный на частоту передатчика. «Это из клана Тумов», – раздалось в наушниках конспираторов, и они широко открыли глаза и переглянулись. «Вот как обстоят дела. Арант решил нанести удар по кораблям межгалактической руды. Никаких петиций в Сенат. Он развязывает войну. Это уже решено». Поглощенная сообщением, женщина прижала свой наушник кончиком пальца, чтобы лучше слышать. «У клана Тумов есть способ решить эту проблему». Отличное лекарство против болезни. Межгал может сравнять счеты, если наймет нас нанести ответный удар на Эриаду. Клан Тумов хочет видеть ЛЛ разоренный. На ее обломках можно построить новую корпорацию. Мы узнали маршрут, по которому корабли ЛЛ повезут груз на Эриаду. И точные координаты точки выхода из гиперпространства. Они полетят маршрутом Рима 18 и выйдут из гиперпространства в 13.00 по местному времени. Мы уже сидели в окопах, это наша жизнь. Мы можем вмешаться и нанести удар. У Тумов есть средства для достижения этой цели. Никто нас не заподозрит. И никаких угрызений совести. Чтобы собрать команду, придется потратить приличную сумму. Свяжитесь с нами. Мол, все утро потратил на то, чтобы подправить запись, сделанную во время совещания в доме Бруита, и перестроил исправленные фразы так, чтобы создавалось впечатление, будто их произнес один и тот же человек. Результат, похоже, оказал желаемый эффект. Четыре агента продолжали пялиться на жучок, который сами же и установили. Рот у женщины был слегка приоткрыт, а щупальца твилеков слегка подергивались. Молу было приятно услышать, как радианец сказал. «Это надо немедленно передать боссу. Я имею в виду прямо сейчас». У клана Тумов был девиз. Заплатите нам как следует, и мы столкнем планеты. Они начинали как вполне законные работники спасательной службы, используя мощный корабль «Интердиктор» для спасения кораблей, застрявших в гиперпространстве. Имитируя эффект черной дыры, «Интердиктор» мог вытаскивать подвергшиеся опасности корабли обратно в космос. И хотя плата за подобные услуги была довольно высока, денег клану все равно не хватало, чтобы удовлетворить все свои запросы. Поэтому через несколько лет группировка начала еще одну карьеру в качестве пиратов, используя интердиктор против пассажирских и грузовых шаттлов или оказывая платные услуги преступным организациям, которые занимались контрабандой, клитр-стима и прочих запрещенных товаров. Но в отличие от хаттов или черного солнца, на которых можно было положиться, когда дело шло о безукоризненном выполнении договора, клан Тумов стремился лишь к личной выгоде. Они не могли себе позволить отказаться от работы из уважения к этике криминализма, сделавшей их изгоями даже среди своих. Расположившись на подземной базе в незаселенной пустыне Дарвалы, клан получал задание обеспечить безопасность кораблей как ЛЛ, так и Мишгала. Тумы большую часть своего фонда отдавали на взятки капитанам корпусов-добровольцев, чтобы обеспечить собственную безопасность и дальнейшую работу в секторе Виденда. Поскольку Эриаду находилась за пределами сектора, и несмотря на то, что клан уже получил задание от Межгала, тумы все-таки приняли щедрое вознаграждение от ЛЛ за проведение диверсии. Межгалу придется уразуметь, что природа их договора с кланом изменилась. И что важнее, контракт с ЛЛ не исключал возможности, что клан вступит в похожую договоренность с Межгалом, А это вполне возможно после успешного проведения операции на Эриаду. Вообще-то, клан собирался связаться с Межгалом и предложить свои услуги в этой области. Никто и не подозревал, что Межгал свяжется с ними до Эриаду. Сам Норт-Тум Виеквай принял голографическую передачу от Кабазана, начальника службы безопасности межгалактической руды. Клан в основном состоял из веекваев и Никта, но встречались и Аквалиши, Абиссины, барабелы и гаморианцы. Я хочу обсудить ваше недавнее предложение, — заговорило голографическое изображение Кабазана, крупного фалиена с бледно-зеленой кожей. — Наше недавнее предложение, — осторожно повторил Норд Тум. — Насчет уничтожения кораблей Ломит Лимитед на Эриаду, Взгляд глубоко посаженных глаз Тумы заметался между голопроектором и одним из его компаньонов Виекваев, который стоял рядом. А, вы имеете в виду это предложение? У нас так много работы, иногда тяжело уследить за всем. Рад слышать, что ваш бизнес процветает. Неискренне ответил Кабазан. У меня такое чувство, что он будет еще успешней. Фалин сразу перешел к делу. Мы заплатим сто тысяч республиканских кредиток. Тум попытался не выдавать свой восторг. Это было вдвое больше, чем заплатил Бруид. Вам придется поднять плату до 200 тысяч. Кабазан покачал лысой головой. Я подниму цену до 150 тысяч, если вы гарантируете результат. По рукам, сказал Тум. Как только я получу деньги, мы займемся необходимыми приготовлениями. На лице Кабазана было написано сомнение. «Вы абсолютно уверены, что координаты выхода кораблей и время их прибытия верны? Мы можем проверить это еще раз. Вы говорили Рима 18 в 13.00 по местному времени Эриаду, если ничего не изменилось. Тем лучше, заверил его Тум. Тем лучше. И вы сделаете так, чтобы все выглядело как несчастный случай». «Мне кажется, это лучший способ разобраться с проблемой, не так ли?» «Мы не хотим впутывать в эту межгалактическую руду. Мы обо всем позаботимся». Тум отключил голопроектор и откинулся на спинку кресла, сцепив огромные ручище за головой. «Думаете, они знают, что Л.Л. наняла нас?» – недоверчиво спросил его компаньон. «Мне так не показалось. Межгал предлагает втрое больше, чем Л.Л. «Мы вернем Бруиту деньги?» Тум выпрямился. «Не вижу для этого никаких причин. Просто придется позаботиться о том, чтобы выполнить условия обоих контрактов». Он широко улыбнулся. «Вынужден признать, мне нравится чувство нечестной игры». «Вы хотите сказать, что...» «Именно. Мы проведем диверсию на всех кораблях». Риаду находилось во внешних системах расположенная неподалеку от торгового пути Рима и Хайдианской трассы, Эриаду демонстрировала железную приверженность к промышленности в надежде стать наиважнейшей планетой в секторе. Ей даже удалось основать небольшую судостроительную корпорацию, которой владели далекие родственники Верховного канцлера Валарума, возглавлявшего сенат на Крусканте. Орбитальные возможности Эриаду намного уступали Карелии и Куату, Но среди небольших верфей, верфи Эриаду занимали второе место после слуис находившегося далеко от главных торговых путей. Младший губернатор Ириаду приложил много усилий, чтобы наладить партнерство между Ириаду и Дарваллой, подчеркивая бесполезность импортирования Ириаду ломитас с внутреннего кольца, тогда как Дарвалла была совсем рядом. Количество руды, требуемое Ириаду Мануфактуринг и Валарум Шиппинг, было таким большим, что по отдельности лл и межгал не могли выполнить заказы но младший губернатор таркин не видел в этом никакой дилеммы он настаивал что не собирается устраивать соревнования но тем не менее именно соревнования и имели место таркин даже заявил что компания которая получит контракт скорее всего сможет захватить проигравшую корпорацию таркин организовал на одной из орбитальных станций и ряду Торжественный прием в поддержку потенциального партнерства, где присутствовали все влиятельные особы. журнал Арант и его коллега из межгалактической руды, исполнительные директора Эриаду Мануфактуринг и Валарум Шиппинг, деловой персонал, которому явно что-то перепадет от предстоящей сделки. И, разумеется, сам Таркин, представлявший политические интересы Эриаду. Одетые в дорогие парадные одежды, присутствующие собрались на главном уровне станции, ожидая прибытия барж с рудой, отправленной Л.Л. и Межгалом. Флотилии должны были прибыть отдельно с разницей в один час по местному времени. «Я уверен, что этот день будет благоприятным для всех нас», сказал Аранту и главе Эриаду Мануфактуринг губернатор Таркин. «Он обладал быстрым умом и взрывным характером. Он стоял, выпрямившись, словно военный» а в голубых глазах не было ни веселья, ни эмпатии. «Скажите мне, Арнт», — заговорил глава производства, «вы предвидите времена, когда Ломит Лимитед самостоятельно сможет выполнять все заказы Ириаду?» «Разумеется», — уверенно ответил арент «Дело только в расширении наших операций». Он повернулся и втянул в разговор Патча Бруита. «Бруит — наш менеджер по добывным операциям». Он только что сообщил мне о том, что были обнаружены довольно богатые залежи руды, всего в сотни километров от нашего главного офиса». Бруит кивнул. «Наши разведывательные команды...» — начал он, когда один из агентов безопасности ЛЛ прервал его. «Главный, извините за вторжение, но нам надо переговорить с глазу на глаз». Аранта беспокойно посмотрел на Бруита, когда тот позволил увести себя. «Что происходит?» полюбопытствовал Бруид, когда они отошли от остальных. «Что-то выдернуло баржи из гиперпространства неподалеку от точки выхода. Мы не знаем, что именно. Возможно, причиной был гипердрайв или незарегистрированная черная дыра». Бруид услышал, как ахнули люди за его спиной. Повернувшись, он увидел, что все взгляды были прикованы к громадным обзорным экранам, показывавшим орбитальные станции. Неподалеку из гиперпространства выходили космические баржи, сильно отклонившись от курса. Бруид, это наши корабли? обеспокоенно спросил Арент. Да, но для такого раннего появления должны быть серьезные причины. Очень неожиданно, заметил Таркин. Очень неожиданно. Толпа снова ахнула. Бруид в состоянии шока наблюдал, как из гиперпространства выходит еще одна группа кораблей. Межгалактическая руда! неуверенно доложил агент службы безопасности. Они сейчас столкнутся крикнул кто-то. Бруит! завопил Арент, сильно побледнев. Сделай что-нибудь. Бруид только отвернулся. Крики, вопли, стоны и всхлипывания, вспышки яркого света, залившие начищенный до блеска полуорбитальной станции, сказали ему все, что он хотел знать. Баржи Л.Л. и Межгала каким-то образом столкнулись. Даже не глядя на аварию, Бруит видел, как из поврежденных грузовых отсеков вытекает ломитная руда, делая окрестности такими же ослепительно белыми, как пылающий гнев, бившийся в голове Бруита. Клан Тумов, рявкнул он охраннику, они повели двойную игру. Кто-то врезался Бруиту в спину. Это был Джурнал Арент пятившийся от экранов в нему ужасе. «Мы разорены!» — бормотал он. «Разорены!» Бруид тряхнул головой, проясняя сознание, и схватил охранника за плечи. «Пошли сообщения к Абазану в Межгал!» — приказал он. «Скажи ему, что мы должны встретиться как можно скорее!» Красиво сделанное подслушивающее устройство было точной копией жука-огневки. Оно лежало на низеньком столике в доме Бруита между хозяином жилища и Кабазаном, напивая свою песенку. Вот как обстоят дела. Арант решил нанести удар по кораблям межгалактической руды. Никаких петиций в Сенат. Он развязывает войну. Это уже решено. Кабазан провел рукой по лысой голове. Странно. Это очень похоже на твой голос. Бруид зажмурился, потом открыл глаза и посмотрел на Фаллиена в упор. — Потому что это и есть мой голос. Я произнес большинство из этих слов прямо здесь, в этой комнате. Кабазан нахмурился. — Я не понимаю. Я рассказывал моим людям о плане насчет корабля Межгала на Ириаду. Кто-то записал разговор. — Кто-то из твоих людей? Бруид покачал головой. — Понятия не имею. Тогда кто-то из клана Тумов. Бруид прикусил нижнюю губу. А для чего тогда искажать запись и устраивать концерт для твоих людей в контине? Кроме того, Тумы никогда бы не смогли взломать компьютер ЛЛ и узнать координаты точки выхода наших кораблей. Они не настолько сообразительны. Это должен быть кто-то из твоих агентов. Они не настолько умны, возразил Кабазан, и не настолько предприимчивы. «Мы бы ничего не знали о ваших планах, если бы не жучок!» Бруит выключил поддельную огневку и досадливо потер подбородок. «Чуть позднее я узнаю, кто это был. После того, как разберусь с кланом Тумов». Кабазан прищурился. «Они решили, что мы оба идиоты, Бруит. Если ты планируешь месть, я тоже хочу принять в этом участие». Сидевший на перекладинах под зданием Дартмул улыбнулся при себя. Спрыгнул на землю и поспешил скрыться в темноте. Мол был на сто процентов уверен, что клан Тумов вступит в сделку с обеими компаниями. И он ни минуты не сомневался в том, что клан выполнит обещание и проведет диверсию на кораблях обеих компаний. Ему не нужно было лететь на Ириаду, чтобы увидеть столкновение. Вместо этого он наблюдал, как члены клана Тумов запечатывали и покидали базу на Дарвале. Верно, предположив, что предательство объединит ЛЛ и межгал против них, пусть даже на короткий срок, и наемники решили скрыться, пока у них еще была такая возможность. Мол отследил их до Ориомы, крохотного покрытого льдом и снегом мира глубоко в системе Дорвалы, где клан уже основал новую тайную базу. Более приницательные изгои постарались бы улететь от Дорвалы как можно дальше. Но, вероятно, клан Тумов был убежден, что даже объединенными усилиями корпорации все равно не справится с ними. В любом случае, следующей целью Ситха будет удостовериться, что Бруит знает о местонахождении базы на Риоме, а для этого он оставит на месте бывшей базы кое-какие указатели. Мол провел целый день на страшном холоде и обжигающем ветру, дожидаясь прибытия Бруита и его людей. Вооруженные бластерами, они вырвались из доставившего их с экватора челнока и устремились на подземную базу. С ними был фалиен мужского пола и несколько негуманоидов, бывших явно у него в подчинении, включая четверых диверсантов, с которыми Мол был знаком по контине. Расстроенные тем, что база была пуста, они стали искать следы, которые могли навести их на новое местонахождение наемников. Они искали так долго что Мол уже подумывал вмешаться и ткнуть их носом в те отметки, которые он так мастерски оставил. Но вскоре им все же удалось обнаружить их самостоятельно. Мол находился на борту своего корабля, когда Бруид и все остальные снова поднялись в свой челнок и вылетели предположительно на Риом. Мысль о предстоящем состязании оживила его. Он жаждал принять участие в этой заварушке. Планета Риом – парила в черноте космоса белая, как сама смерть. Корабль Мола был меньше и быстрее, поэтому он опередил группу Мстителей Бруита. Он ринулся к покрытой снегом пустоши, проносясь над покатыми холмами и серым испещренным островками льда морем. Мол не заметил никаких признаков присутствия интердиктора на орбите и предположил, что наемники спрятали его в астероидном поле неподалеку от Риума. Для своей базы они выбрали самое теплое место ледяного мира. Это была зона активных вулканов с огромными ледниками, пронизанными голубым светом и темными пятнами твердой почвы, в которой пузырились водоемы с кипящей водой. Сама база представляла собой связанные между собой полуцилиндрические бункеры, в которых когда-то проводили исследования ученые. Спустя много лет брошенные дроиды и оборудование превратились в ледяные скульптуры. Мол посадил корабль в километре от базы. Как и во время своего первого визита, он не нашел никаких следов радарной установки. Он видел, как корабль Бруита словно свалился с небес, пролетел над комплексом и сел на пермакритовой площадке рядом с дикообразными Карелианскими фрактовиками и боевым кораблем похожих размеров. Клан Тумов, конечно, знал о прибытии Бруита, но он все равно сумел застать их врасплох. Из челнока вышли 20 вооруженных до зубов человек и загрузились на краулер, оснащенный репульсорами с гусеницами для передвижения по земле. Клан попытался быстренько наладить оборону, стреляя из бластеров и лазерной установки. Нападавшие ответили им тем же и запустили ракеты, давая понять, что собираются выиграть этот бой. Удачный выстрел оторвал антигравитационный двигатель краулера и оставил его глубоко в снегу. Команда Бруита, одетая в термокостюмы и защитные шлемы, выпрыгнула из транспорта. Прямое попадание разбило краулер на запчасти. Раскаленные осколки разлетелись фонтаном, шипя при падении на мерзлую землю. Команда корпорации начала методично наступать на бункеры, скрываясь за глыбами льда, отколовшимися от горных ледников. Но Бруит не знал, что эту базу не взять подобным наступлением. В любом случае, не горстка людей, вооруженных бластерами 20-летней давности. Главный бункер был укреплен противовзрывными переборками, а площадка перед ним была усеяна минами и прочими сюрпризами. Мол решил, что пора показаться. Он появился с востока, двуногий незнакомец, одетый в длинный плащ, черным пятном выделявшийся на заснеженном поле. Нападавшие приняли его за члена клана и открыли огонь. Мол пронесся по полю гигантскими прыжками, хотя и не на пределе своих возможностей. Бруид поступил разумно и разделил свою команду, решив, на что и рассчитывал Ситх, что одинокий враг знал другой вход на базу. Мол оставался в пределах их видимости, уклоняясь от выстрелов без помощи лазерного меча. Он не мог бы привести их лучше, даже если бы был одним из них. Временно скрывшись за сугробом, Он призвал силу и зарылся глубоко в снег. Из своего укрытия он слышал, как люди Бруита бросились к относительно неохраняемому входу, к которому он их и привел. Ситх подождал, пока все они не скроются внутри, после чего выбрался из своей ледяной пещеры и последовал за ними. От звука выстрелов и запаха обгорелой плоти его кровь вскипела, и он едва сдержался, чтобы не выхватить меч и не броситься в бой, очертя голову. Но убийство не входило в его намерения. Планы его учителя лучше исполнятся, если наемники и шахтеры перебьют друг друга. Хотя, мол, возможно, придется избавляться от победителей, если таковые окажутся.